Глава 9. В следующий раз просто дай мне поспать, сказал волк. Встав, тут же опустил рукава рубашки и стал застёгиваться. В следующий раз? Будет следующий раз? Волк, что у тебя с руками? Это не твоё дело. Поверь, окс, будет куда лучше, и если это не будет твоим делом. Ты не понимаешь, да? Всё, что здесь творится, уже моё дело. Нравится мне это или нет, и ты не поможешь мне озвучиться и разобраться, если будешь окс. Волк прислонил палец к моим губам. Даже не заметила, как он подошёл. Голова трещит. Давай позже. Ладно, кивнула я. Мы поговорим об этом позже. Пойдём. Волк вскинул брови. Ты знал, что аналитиков есть к кофемашина? Так вот сейчас она нам экстренно необходима. Кофе это, конечно, отлично. Вот если бы он ещё был в силах помочь, пробормотал он. Но раз уж тебе так не терпится осваивать новые знания, то пошли. Он зацепился за что-то ногой, пошатнулся и побрёл в сторону двери. Подожди. Волк, если ты плохо себя чувствуешь, не надо. Я же не затем пришла. Прости, что разбудила. Я волновалась. Окс. Он развернулся и опять подошёл. Провёл пальцами по моим волосам и заглянул в глаза. Спасибо, сказала искренне. Ты никого не подпускаешь близко, а выдохнула я. Даже ребята не знали, где ты. Почему? Ведь вместе проще преодолевать трудности. Не всегда, Окси. шепнул он. Бывают случаи, когда лучше держаться подальше. Но ты ведь не слушаешь, хмыкнул он. Выходишь что так, согласилась я и сделав маленький шажок вперёд, головой прислонилась к его груди. Я заберу слишком много, если коснусь тебя сейчас, неожиданно сказал он. Не скушай. Заберёшь? Подняла я глаза, Как это? Моё поле реагирует с твоим и сейчас. Что уже тебе не на пользу. Но если дотронусь, произойдёт разряд и взаимообмен. Только мне нечего дать взамен. И я попросту опустошу тебя. И это не всё. Пресекая попытку возразить, добавил он: Есть ещё немало причин. Да, понимаю. Шепнула я и потёрлась головой, пристраивая её поудобнее. К лонило в сон, и идти куда-то уже совсем не хотелось. Нельзя быть такой жестокой, Окси. Выдохнул он мне в макушку. Я ведь не каменный. Я на это надеюсь, хмыкнула я бессовестная. Поцелуй. Вновь подняла на него глаза, совершенно дурея от ощущения близости. Невозможное. Глупое, настырное, продолжила я и сама потянулась к его губам. Голова закружилась от захлестнувшей волны нежности. Казалось, большой солнечный шар вырвался из груди и устремился к нему навстречу, а потом сокрушительный разряд пронзил с головы до пят, моментально отрезвив. Вот гадство, выругалась я, непроизвольно отскочив. Волк хрипло рассмеялся. Пойдём пить кофе, моя неугомонная, пока я ещё держу себя в руках. Да уж, проборчала я и первой пошла к двери. Перед глазами плясали искорки, и повторение эксперимента пока не хотелось. Кофемашина в подвальчике аналитиков обнаружилась как и кое-что другое, вернее, кое-кто. Джек выбежал мне навстречу и громко затявкал. Он скулил и смотрел так жалобно. Пока Эльбина взяла его с собой, ничего? Ну, если тут нет никакой опасной заразы, помнишь, мы читали. Эльбина рассмеялась, а Джек неожиданно зарычал на волка. Альбина всё ещё хихикая защибетала что-то про глупого щенка и попыталась его отвлечь. Волк напрягся. А я посмотрела на него, и озноб пробежал по спине. Что-то блеснуло в глубине тёмно-синих глаз, древнее, пугающее. Волк тряхнул головой, нахмурился и как-то разом отстранился. Тренировки всё-таки не будет. Не сегодня, Окси. Ладно, чем тогда займёмся? спросила уже, предполагая ответ. Дрессируй щенка, а мне надо уладить кое-какие дела. Конечно, шепнула я в пустоту. Волк ушёл стремительно, раз и его уже нет. Что это с ним? спросила Альбина. Он ведь не сдаст нас? Зачем ты его привела? Кому сдаст? Что за глупости, Альбина? Я хотела на поеть его кофе. Ну, понятно, сказала она. Только, Окси, может, не стоит, он Что? До моего появления никто не задумывался, что он какой-то не такой? Чем он плох? Просто не хочу, чтобы он сделал тебе больно. За два года в школе он не заводил здесь отношений. 2 года, Окси. И не уезжал? Это большой срок. Она покачала головой. Значит, ему это ещё нужнее, чем мне, сказала твёрдо. Пусть даже он сам об этом пока не знает. Подруга усмехнулась, и я невольно улыбнулась в ответ. И чем он тебе не понравился? пожурила щенка Альбина и пошла таки наливать кофе. А я посмотрела на Джека с сомнением. Кажется, я тоже видела то, что напугало его. На следующий день Соня предложила мне самой выбрать тему для нашего занятия. Если честно, мои познания в теоретической части почти исчерпаны, сказала она. Может быть, есть вопрос, который особенно сильно интересует тебя, или всё ещё непонятно что-то из базовых вещей? Я могу дополнить или расшифровать какие-то моменты из лекции по ясновидению или расскажи про демонов, попросила я. От неожиданности Соня закашлялась. «Окси, я же уже говорила, я не спец в этих вопросах». «Да нет, самые общие вещи. Аркадий Борисович как-то сказал, что есть такие, кто хочет, чтобы двери открывались. Мы, как я понимаю, старательные двери захлопываем, что и понятно, твари оттуда лезут жутки. Но зачем это им, тем другим? И кто они вообще?» «Все верно». Среди людей нового поколения, как иногда нас всех называет Аркадий Борисович, есть те, кто выступают за скорейшее сближение миров, ждет прихода разнокалиберной нечисти и даже всячески способствует этому. Ну а среди учеников тоже такие есть, желающие и одержимые? Нет-нет, мировоззрение – это одно, а сознательный допуск в себя сущности совсем другое. Да и не каждый самый рьяный приверженец слияния пойдёт на такой шаг. Приятного-то мало. Так вот, насколько я знаю, среди учеников сейчас нет тех, кто сам с радостью распахнул бы демонам дверь. И уж, конечно, нет одержимых. С чего такие вопросы, Окси? Тебя что-то конкретное беспокоит? Что не так? Она смотрела внимательно и немного настороженно. Всё не так, улыбнулась я. У вас тут не колледж, а сумасшедший дом. Ну и вот. В полку психов прибыла, рассмеялась она. Вроде того. Это с привычки. У тебя всё получится, Окси. Никому не бывает легко в самом начале пути. Знаю. Спасибо, Соня. С чувством поблагодарила я, но через мгновение уже погрузилась в безрадостные размышления. Волк ведёт себя странно. В его комнате следы непонятных, явно запрещённых обрядов. На руках кровоточащие порезы, которые он неумело скрывает. Неужели никто не замечает происходящего? И что делать с этим знанием мне? А ещё совершенно не к месту просыпающиеся меся чувства. Я всё чаще думаю, что если мы ошибаемся. Тихо произнесла Соня. И петливо взглянула на меня, словно я знала ответ. Как это? Что, если все эти разрывы плод усилий кого-то с той стороны? Разве такое возможно? Да, пожалуй, в одностороннем порядке до такой степени всё же вряд ли возможно, кивнула она то ли мне, то ли собственным рассуждениям. Но кроме как демону или его служителю Кому ещё может понадобиться так настойчиво долбиться в одну и ту же дверь? Служителю переспросила я. Ну, конечно, демон вполне может желать прихода себе подобных. То есть открывает их кто-то, кто одержим таким демоном, спросила Похолодев. Почему же тогда его не ищут? И ведь вы запечатываете эти дыры каждый раз. Волк запечатывает добавила совсем не слышно. Не воспринимай мои слова так серьёзно, неожиданно улыбнулась Соня. Это лишь неначём не основанное, чисто теоретическое разглагольствование. Мы уже давно, но, к сожалению, совершенно безрезультатно силимся понять причину столь частых разрывов. Вот и лезет всякая чушь в голову. Кстати, к концу мая каждый из нас должен предоставить научную, ну, вроде того, работу по одному из явлений или аспектов современной практической магии. Классификация демонов, способы их воздействия на сознание человека и прочее тоже подойдёт. Издеваешься? Где же можно столько инфы откопать? А растерялась я. Из жизни, в основном. Из заметок тех, кто сталкивался с историей. Это неплохой способ упорядочить и приумножить скудные знания. для нас же самих и как учебные материалы для младших групп. Прочим, тебе в этом году это задание, наверное, ещё не дадут. Вот уж надеюсь. Слушай, так а что по поводу тех, кто за прорывы? Напомнила я, а то я совсем запуталась. Есть такие. Хорошо, что они держатся от нас подальше. Формально Аркадий Борисович не смог бы им отказать в зачислении? Даже так, подростки Большинство с каждым годом число одарённых растёт, потому Кек как-то обмолвился, что волк одно время тусил с тёмными, а потом его нашёл Аркадий Борисович и забрал в школу. Ой, что-то я сегодня болтлива не в меру, виновато улыбнулась Соня. Наверное, это стресс. Пойду ка спать. Конечно, пробормотала я и только когда Соня ушла с удивлением осознала, что среди дня она решила идти не на тренировку, а А вздримнуть. Куда идти мне самой, не представляла. Волка со вчерашнего дня я так и не видела, и предполагается ли сегодня тренировка или нет, не знала. Азарий позвала тихонько. "Я порой я чувствую, чувствую себя справочным бюро", бюро. проворчал призрак, зависнув едва заметной тенью перед моим лицом. "Ты самый лучший и незаменимый. Что бы я без тебя делала?" Вот, вот это верно. верно, мурлыкнул он довольно. Так ты чего, чего хотела? хотела? Понять, куда опять запропастился волк, выдохнула я. Уверена, я что, что тебе надо это надо знать. знать, неожиданно поинтересовался дух. В каком-то смысле, прислушалась но бы к его советам и держалась, держалась от него подальше. Азарий! воскликнула я, желая, чтобы он немедленно объяснил, но котик Понял мой возглас по-своему. Дайду, я иду. И сейчас никакой поддержки. Подосадывала я, а они все надо мной издеваются. Почему не сказать прямо, он кто? Ослышала из-за спины. Антон? Не первый раз замечаю, что ты болтаешь сама с собой, усмехнулся мужчина. Тебе не кажется, что надо немного развеяться? Антон Едва ли не простанала я. Ничего из того, о чём ты подумала, поднял он руки. Ну ладно, согласилась неожиданно для самой себя. И что ты предлагаешь? А вот это другой разговор. Как насчёт мороженого? Подмигнул он. Ты серьёзно? И как же тут раздобыть мороженое? Это уже детали. Главное, ты согласилась. Пойдём. И он потащил меня к лестнице. Подожди, куда? вспыхтела я. Да, точно, сначала к тебе куртку захватим, рассмеялся он, заметив мои округлившиеся от удивления глаза. А, ну ладно, промямлила я и побрела в комнате. Вот во что я ввязываюсь. Однако, несмотря на все опасения, я отлично провела время. Антон отвёз меня в посёлок и в самом деле угостил невероятно вкусным развесным мороженым. Потом мы гуляли по небольшой берёзовой роще, собирая последние ярко-рыжие солнечные лучики и болтая о всякой ерунде. С Антоном было на удивление легко и беззаботно, а ещё спокойно и весело. Меня не тревожили мировые проблемы и тайны учеников магической школы. На эти пару часов я вновь ощутила себя самой обычной девушкой, у которой так давно не было нормального свидания. А потом она как закричит: "Вы мне за это ответите, вы все слышите?" воскликнул Антон, продолжая историю, и открыл передо мной дверь. Я громко рассмеялась и услышала грозное: "Слышим". Повернулась и столкнулась с взглядом суровых тёмно-синих глаз. Развлекаешься? прорычал волк. А почему бы и нет? вскинулась я. Стоило только ступить на порог школы, как сказка закончилась. Может, хотя бы потому, что в учебное время следует учиться, процидил волк. В самом деле? Знаешь, а было бы неплохо. не шляться неизвестно где или мирно посапывать у себя в комнате, пока тебя ждут, а заниматься прямыми обязанностями. Обязанностями? Вот значит, как ты это воспринимаешь. Навис надо мной волк, в глубине его глаз плескалась самая настоящая ненависть. И честно признаться, я не понимала её причин. Оксана, давай я начал бы, Антон. Не надо. остановила его и даже вытянула руку для пущей убедительности. Сама разберусь. Спасибо за прогулку и до встречи, ладно? Ну, если ты уверена. Уверена. Вы закончили? Вклинился недовольный волк. С ним да, сказала я твёрдо. А вот с тобой нет, даже не надейся. Что-то новенькое. Неожиданно усмехнулся он. Нам надо поговорить. Серьёзно. Волк отстранился и потёр виски. Да, пожалуй. А ещё лучше. Что он хотел сказать, я так и не узнала. Пространство зазвенело и как будто вздрогнуло, а потом, вынудив зажать уши, в холле раздался уже знакомый вой сигнальной сирены. Ну уж нет, не сегодня. Зло выдавил волк и понёсся наверх. Я осталась стоять в холле. Мне-то бежать некуда, всё равно опять вызовут всех и куда он опять? спросила в пустоту. Предлагаешь мне стать его спутником, а не твоим? обиженно прокомментировал Зарик, обдав прохладой. Нет уж, и вообще ты прав. А расскажи лучше, как там Джек? Чем занимались? Чем можно заниматься с этим малявкой? Только скакать, прыгать, дрыхнуть и есть и может. А еще делать громадные лужи, которые по большей части подтирает твоя самоотверженная подруга, между прочим. Добавил он с укором. Да, это неправильно. А я даже не знаю, когда их полагается приучать гулять. И вообще, как с ним гулять, когда о нем никто не знает? Ты самая интересная из всех учениц школы. прозвучало радостное, и у меня из-за спины выскочил канапатый Тим. Давно не виделись, усмехнулась я. Где пропадал? В мирах учёбы бренной. Конец года скоро, а мне общеобразовалку сдавать. Сочувствую. Вниз спустились практически все борцы и аналитики. Скупо поздоровались и так и стояли в ожидании неизвестно чего, а вот Волк Игорь не вздумай Догоняя его по лестнице, кричал Грег: "Тебе нельзя, ты же только... Я его уже чую. На этот раз не уйдёт". Волк, словно обезумев, спрыгнул со ступени, чуть пригнулся и медленно, поворачивая голову, обвёл собравшихся взглядом. Глаза, жуткие, нечеловеческие, блеснули холодным огоньком, и он вдруг направился ко мне. Замер в нескольких сантиметрах и шумно втянул воздух, будто принюхиваясь. От него самого пахнуло свежей кровью и серой. Он поднял руку, почти коснулся моей щеки, а потом вдруг резко отпрянул, дернулся и побежал направо по коридору. — Что вообще, черт возьми, происходит? — психанула я. Обернулась к Соне, но она выглядела не менее растерянной и даже напуганной. — Грег! — "Не сейчас, Окси", ответил тот, уже набегу. Недолго думая, я бросилась за ним. Волк миновал столовую и подсобки и двинулся к проходу в оранжерею. Остановился и осторожно открыл дверь. "Не нравится мне это", прошептала Соня и выступила вперёд. Судя по всему, многие побежали с нами. "Что там?" спросила Милена. "Что за беготня?" "Тише!" Вскинул Грег, и мы зашли в полумрак оранжереи. Возможно, мне показалось, наверняка показалось. Лёгкий зеленоватый дымок будто ореолом окружил волка, и тот медленно на полусогнутых ногах пошёл вперёд. Прыжок. Настолько молниеносный, что я даже не заметила самого движения, и он повалил кого-то на пол. Послышался хруст сухих веток, чей-то сдавленный крик и едва различимый шорох. «Это же просто мальчишка!» Вдруг закричала Соня. «Остановись! Грег!» Кто-то зажег фонарик. Я зажмурилась, а потом увидела, как Грег стаскивает волка с еле живого незнакомого мне паренька. Тот тяжело дышал и всхлипывал. Непонимание и ужас в его глазах, казалось, сполна отражали мои собственные чувства. Я перевела взгляд на волка и заметила, как, пошатнувшись, он едва не упал. ему нужно отдохнуть, тихо, но уверенно заявил Грег и, позволив тому на себя опереться, повёл волка к выходу. Соня что-то шептала напуганному поряньку и с каждым мгновением всё больше мрачнела. Это Васька. Мы дружили до тех пор, пока не погибли его родители. Вдруг услышала я голос Тима. Шёл бы ты отсюда, сказала ему Милена, а то попадёт на мотарка Дио Борисовича. Ага, а запечатывать кто будет? Наглавата поинтересовался тем или так оставим, пока вожак наш не очухается. Хороший вопрос, пробормотала Милена. Только самостоятельно я такое решение принимать не намерена, даже не надейся. Но к аналитикам зайдём. Наверное, ребята уже определили место. Я не ушли в полном смятении, я ещё некоторое время стояла в сумрачной антресоли. Пытаясь убедить себя, что поняла, поведение Волка неправильно. Ведь в конце концов Грег всё видел и не считал чем-то ужасным. Должно быть, это ему объяснение. Но как я себя не уговаривала, холодок назойливо облыждал по спине, словно напоминая: "Глава Альфы вне всяких сомнений был одержим, когда творил всё это". Надо отвезти его в медкабинет, у него шок, сказала Соня, проходя мимо. Мальчишку она придерживала одной рукой, а второй нащупывала дорогу в темноте. Все ушли, разрыв. Я помогу. Думаю, теперь я знаю причину. Где волк? Его увёл Грек. Волк был не в себе, ты разве не видела, он же Он был прав. Остановившись, Соня серьёзно посмотрела на меня. Мы нашли причину Окси, это Вася. Всё это время именно он открывал порталы. Как? Я не была потрясена, нет, я просто не верила. Неосознанно, конечно, ответила Соня и пошла дальше. Всё будет хорошо, ничего страшного не случилось, шептала она парню. Может, он тогда сам и запечатает разрыв? спросила я вполне серьёзно. Перестань, ты не понимаешь. Это точно, пробормотала я. Вася, послушай меня, обратилась Соник к парню. Ты должен отпустить их, понимаешь? Прекратить всё это и дать им уйти. "О чём ты?" шепнула я, но на меня не обратили внимания. "Я не держу", хрипло ответил Вася. "Как можно держать то, чего нет рядом? Я просто хотел ещё раз увидеть их. Но я не делал ничего такого", выкрикнул он. "Знаю", спокойно сказала Соня. "Знаю". Но твоё стремление было настолько сильным, а скорбь настолько яркой, что перегородка между мирами трещала. Ты очень сильный. Мальчик посмотрел на Соню с ужасом. Ничего плохого не случилось, пока нет. Но ты должен понять другое. Это мучит и их тоже. Они не могут уйти, пока ты держишь их своим горем, понимаешь? Ты делаешь им больно. И я не хочу — тихо сказал он. — Не хочу. Не хотел. — Я знаю, знаю, — продолжала шептать Соня. — Ты очень любишь их, а они любят тебя и будут любить всегда. Между вами всегда будет связь. Они будут помогать и приглядывать, ведь они тоже сильные маги, верно? Но они больше не могут быть здесь. Они видят, как тебе плохо, но ничего не могут сделать. ты права, неожиданно твёрдо сказал мальчик. Не понимал, что творю. Ты справишься, ты сильный. Грустно улыбнулась она и пошла дальше. Я отстала и встретила Соню уже после того, как она оставила Васю на попечение медиков. На всякий случай, видимо. Он пытался призывать души погибших родителей? спросила поравнявшись с ней Нет, не совсем. Вернее, он не отдавал себя отчёта в том, что делает. Ведь прийти на зов мог кто угодно. Даже притвориться его родными, приняв их облик, а потом иссушить его силы или даже забрать тело. Кошмар. И что теперь? Теперь с ним поработает психолог. Возможно, Аркадий Борисович чуть притушит его поле на время, чтобы избежать таких мощных выбросов, пока он ещё не пришёл в себя. «А нам надо запечатать разрыв, и будем надеяться, на этом все закончится», — добавила она бодро. «По крайней мере, с той жестью, которая творилась последние два месяца». «Даже так? И никаких вылазок среди ночи в лес?» «О, поверь, скучать мы тебе не дадим!» «Даже не сомневаюсь», — усмехнулась я. Внизу обнаружились Алекс, Денис и Вероника. «А где остальные?» — удивилась Соня. Мы видели только Милену и Тима. Они попросили координаты прорыва и ушли. Куда, в лес? Как же вы отпустили? А что было делать? К стулу привязать? А развёл руками Алекс. Ему всего 13, где волк? Грег с ними пошёл. Нет, только Милена, Тим и Ната. Зашибись. Алекс, а если с ними что-нибудь случится? Процедила Соня, никогда не видела её такой злой. Окси, найди их. Я побегу в лес, это может быть опасно. Тим ещё никогда не закрывал в одиночку. Волк нам головы поotryвает. Ещё раз зло взглянув на Алекса, она схватила протянутый аналитикам планшет и выбежала из комнаты. А если они не справятся? Всегда запечатывает волк? Алекс кивнул. Беспредел какой-то, а директор? В такое-то время не хочу тебя расстраивать. Ну вполне возможно сидит у себя в кабинете в обнимку с бутылкой виски. А может, уже и не сидит. Ты серьёзно? Господи. Ну а учителя? Нельзя же вот так сваливать всё на учеников. Они следят, чтобы никто из младших не вляпался. Запечатки уже давно на совести Альфы. Пожал плечами Алекс. Мы не дети, Окси. И если хочешь, это в своём роде наша работа. Ну да, особенно для тринадцатилетнего Тима, сказала я и вылетела из подвала с твёрдым намерением разыскать Волка или хотя бы Грега. Ну нельзя же так. А если бы и до конца честный, двигали мною не только жажда справедливости и опасения за малолетних борцов. После увиденного в оранжерее хотелось получить ответы на вопросы, которых теперь стало ещё больше. Обращаться к духу было стыдно. Я и в самом деле довольно давно не болтала с ним просто так, не гладила, зато в полной мере использовала по всяким мелочам. Это нечестно. Как-то обходилась я раньше без его подсказок, значит, справлюсь и сейчас. Пробежавшись по жилому крылу на втором этаже, ни Грега, ни кого-то, кого можно было бы спросить, я не нашла и отправилась на третий. И застала Грега выходящим из комнаты Волка. Как везло. Выдохнула сама себе и спросила. «Ты ребятам помогать собираешься? Соня уже убежала в лес». «Вот как?» — сказал он и глянул на дверь. «Конечно, Окс, я сейчас же пойду к ним». «А волк?» «Нет, он не сможет». Нехотя ответил Грег после паузы. «Соня сказала портал и открывал тот мальчишка». «То есть это не волк?» — спросила прямо. «Волк?» — искренне удивился Грег. «Что за каша у тебя в голове, Окс?» «Да уж, каша. Я могу зайти?» Грег покачал головой. «Он не в лучшей форме». «Не знаю, зачем настаивала. Куда правильнее было просто уйти, но что-то в груди тянуло туда, за дверь». «Окс, он без сознания», — тихо признался Грег. «Как это без сознания?» — воскликнула я. «И ты собираешься так оставить его? Тут же есть врачи, изолятор». «Нет, это ему не поможет. Он справится сам». «Надеюсь», — пробормотал парень не очень-то уверенно. «И вообще, Окс, не надо никому говорить об этом». «Так, ладно, дай мне пройти». Грег смотрел хмуро и явно колебался. «Я смогу помочь», — сказала убежденно и потянулась к двери.